Глава двадцать вторая. Новый вассал Артема оказался невероятно ведливым типом. Он проверил защиту особняка от и до, найдя несколько недостатков, на которые езвительно указал Василию непоиводе, от чего тот только тихо выматерился. Чёртов демон умел смешать человека с грязью, оставаясь при этом безукоризненно вежливым. Потом он изучил все, до чего мог дотянуться. потребовал при первой же возможности установить ему имплант, на что получил не менее езвительную, чем его высказывание отповедь Кианы, что сначала она исцелит коллек, а здоровый лоб может и потерпеть. Мол, обломанные рога кое-кому пойдут только на пользу. Надо было видеть вытянувшееся лицо демона после этой отповеди, так как это Алара его не осаживал ещё никто и никогда. Зато с рукоедом Тарахан сошёлся сразу. два сапога пара. Характер у обоих был один в один, поэтому эти прохиндеи сразу поняли и оценили друг друга, решив вместе работать на благо своего нового клана. Однако кое-какая сообщённая демоном информация сильно встревожила го블лина, и он поспешил к Сюзарену, чтобы сообщить о ней и сделанных выводах. Артём только встал и с наслаждением пил крепкий кофе. который, как недавно выяснилось, прекрасно умел варить один из десантников, Костя Дубенко, улыбчивый, кудрявый здоровяк, чем-то напоминающий маэстро из фильма В бою идут одни старики. Он-то и захватил с собой на корабль, а потом и в таланг, порядочный запас кофе, который в теории с подачей землян научились выращивать. У кого-то из переселенцев после перемещения нашлось в кармане несколько зёрен, которые тщательно прорастили, И лет через 30 смогли добиться вполне приемлемых урожаев. Таорцам кофе тоже пришлось по вкусу, поэтому он распространился по империи со скоростью молнии. Артём узнал обо всём этом совершенно случайно. Прогуливался по особняку и вдруг уловил божественный аромат свежесваренного кофе. Пошёл на него и обнаружил на кухне Костю, смакующего напиток. напросился на угощение и, можно сказать, нагло упал десантнику на хвост. Тот теперь варил кофе и для себя, и для сузарена, ничуть и за этого не огорчаясь. А сохранить его горячим и свежим вполне можно было в камере стазиса. Доброе утро, отсалютовал юноша гостям с серездкой чашечкой в поллитра. Ещё мать дома удивлялась слоновьим порциям, которыми её сын хлёстал кофе, и уговаривала его не садить так сердце. Теперь это вопрос был не актуален. Медкапсула РР, если что, всё починит, и Артём позволял себе наслаждаться любимым напитком в своё удовольствие. Благо Костя наварил его с запасом, и теперь можно было всегда добыть турку с кофе из стазис-камеры. Не может быть, изумился Демон. Кофе? Он самый, подтвердил юноша. А вы что, бывали на земле? Не раз и ни на одной. Подтвердил Тархан. В молодости примерно шесть тысяч лет назад я вообще прогулялся по паре десятков миров из русского сонма в одной интересной вселенной. Значит, и русский сон существует. Пробурчал себе под нос Артём. Это что же получается? Все придуманное земными фантастами где-то есть? Подтверждаю, кивнул Демон. Я этим феноменом еще тогда заинтересовался. Некоторые описанные миры и вселенные даже нашел потом. Например, далекую, далекую галактику из Звездных войн, если вы знаете, что это такое. Знаю, конечно. Расплылся в улыбке юноша. И фильмы смотрел, и сотни фанфиков читал. Даже кое-что умудрился соорудить в память об этой вселенной. Он порылся в ящике стола, куда забросил световой меч, сделанный Дархоном по его просьбе, нашел его и включил. Глаза Тархана надо было видеть. Они буквально полезли из орбит. "Можно?" выдохнул он. "Берите", выключил и протянул ему меч Артём. Демон взял его, включил, сделал несколько пробных взмахов, а затем безукоризненно точно воспроизвёл основную форму Соресу, почти полностью повторив движение Оби-Вана из фильма. "Надо же, не забыл", оскалился он. Я там от скуки превратился в ребёнка, попался на глаза рыцарям, поднял телекинезом у них на глазах камень, ну и естественно, попал в храм, где прошёл обучение наджедая. Ох и повеселился же я. Правда, это было лет за 200 до известных событий. Троллил Чебураха то котак. Он мне парадокс, я ему в ответ 10. Загружался зелёный, долго обдумывал, потом уходил, что-то сердито бурча себе под нос и хлопая ушами. Потом мне наскучило, и я дальше пошел другие вселенные искать. Интересно, почему обычные демоны не могут пребывать в высоких мирах без длительного преобразования в коконах, а вы без проблем? Поинтересовался Артём. Во-первых, я архидемон, загнул палец Тархан. А во-вторых, в юности я прошел полное преобразование тела у одного древнего мага, получив полную адаптивность к любым условиям. Он, скажем так, сильно задолжал моему отцу и отдал долг таким образом. Ломало меня из-за этого несколько лет, зато после того, как организм окончательно перестроился, я могу выжить где угодно. Не распространялся я об этом по просьбе мага, узнай в нижних мирах, что он такое может, за беднягой бы настоящую охоту устроили. А что такое жаждущий чего-то демон, вы должны уже представлять. Брр, поёжился юноша. Кофе хотите? Хочу. Не стал скрывать собеседник. Артём отдал через имплант приказ ближайшему дройду, и через 2 минуты летающий шарообразностью Арт принёс очередную турку кофе из запасов Кости. А ведь его запасы вскоре закончатся, понял юноша. С этим надо что-то делать. Опять оставаться без кофе не хотелось. Надо будет попробовать просканировать свежесваренный напиток анализатором молекулярного синтезатора. Не то, конечно, суррогат получится, но хоть что-то. Вот ничем, как будто не отличалась синтезированная еда от обычной, но чего-то неуловимого в ней не хватало. Возможно, энергетики человека, готовившего её. С явно заметным удовольствием отпив первый глоток, Тархат прищурился и покачал головой. "Я и забыл, какое это наслаждение хорошо сваренный кофе", заметил он. "Давно на земле не бывал". несколько тысячелетий уже. А вы сами кто по национальности, Владыка? Русский, ответил Артём. Отец француз, потому фамилия такая. Но вырос в России уже после распада Советского Союза. Тогда мне многое становится понятным, осклабился демон. Русский авары? Это же что-то с чем-то. Не бойся уже ставили мироздания на уши. ставил, вздохнул юноша, только не желая того. Я хочу только одного, чтобы от меня все отстали и дали спокойно учиться. Так нет же, лезут, лезут и лезут. А поскольку я ещё и аватар судьи, причём он никогда не уходит полностью и сейчас нас слушает то судьи, нервно поёжился Тархат, имевший с этим божеством свои давние счёты. А в результате столкновения со мной у вас произошла вторая инициация. Ох, я вам и не завидую. А в чем дело? Да в том, что если раньше судья я позволял вам манкировать своими обязанностями аватара, то теперь этого уже не будет. И ощутив где-то неподалеку большую несправедливость с его точки зрения, вы ринетесь наводить порядок по своему разумению, невзирая ни на что. От вашего желания или не желания это уже не зависит. Да что за поскудство! Грохнул кулаком об стол Артем, чашка с остатками кофе подпрыгнула, он едва успел ее подхватить, чтобы не упала на пол. Ну почему нельзя оставить меня в покое? Такие ему родились. Тархад с весело скалищемся рукойедом переглянулись. Смиритесь и примите себя таким, как есть, иначе проблем не оберетесь. Похоже, придется. Вздохнул юноша. Вы, кстати, зачем пришли? Что-то случилось? Не то чтобы случилось, поморщил гоблин. Но мы, забрав себе демонов, похоже, влезли в чью-то чужую игру, и нам этого однозначно не простят. Так что надо готовиться к неприятностям. Объясните, снова поймал себя на не свойственной ему раджер реакции Артём. Он совершенно не нервничал, а при мысли о предстоящей схватке испытывал холодный, нет, скорее ледяной азарт. Ему до зубоной боли хотелось хорошей драки. Это ему-то, всегда раньше стремившемуся любой драке избегать. Странно, но, видимо, последствия второй инициации. После осмысления случившегося за последние десятилетия мы с Рукаедом пришли к выводу, что я не сам избрал для побега остатков клана именно миросплетение. Хмуро сообщил Тархат. Меня подтолкнули сделать это, причем подвели к данной мысли очень тонко. Не представлял до сих пор, что можно так играть поведением архидемона моего уровня. Однако я слишком хорошо о себе думал, и меня использовали как последнюю шлюху. Благодарю коллегу. Он отвёл поклон рукоеду за то, что он помог мне это понять. Некоторые признаки были у меня перед глазами, однако я их в упор не видел. И что с того? Не понял юноша. А то Что здесь в Таланге воздействие продолжилось? Со вздохом признался Архидемон. А я этого опять же не заметил. Мне казалось, что организация заговора была моей идеей, но по здравому размышлению вижу, что нет. Он был не логичен. Мы втроем и так заняли места высших вельмож королевства. Организовать гнездо для созревания коконов было совсем несложно. Власть в стране для этого нам не требовалась. однако мы загорелись идеей за получить ее. Зачем? Не знаю. Тогда казалось, что это замечательная мысль. Теперь я понимаю, что главной задачей настоящих организаторов заговора было устранение принца Теконга. Чем-то он им сильно мешал. Чем? Опять же, не знаю. Он престол не наследовал, был скорее ученым, чем политиком. Ходили слухи, что незадолго перед похищением. Его высочество сверкнул на какой-то странной идее, но вот на какой именно выяснить не удалось, слишком много времени прошло. Знаете что, други мои? А теперь я скажу, что нам следует как можно быстрее посетить господина Аньехи и рассказать ему всё это. Встал Артём, отставив пустую кружку. И опять же такое поведение было ему раньше не свойственно, но он об этом не задумывался. Кстати, а где остальные двое архидемонов, перешедших сюда вместе с вами? Погибли, коротко ответил Тархат, ручаясь головой. Сам видел. После того, как заговор завершился неудачей, а принц исчез, на нас напали какие-то странные духи, никогда до тех пор я с такими не сталкивался. Я, поскольку прошёл преобразование тела у того мага, отбился, а Сигард Эренхам нет. их просто растворили в чём-то непонятном, словно кусок сахара в кипятке. Жутковатое зрелище, скажу я вам, даже для меня жутковатое. Они медленно растворялись в воздухе, рыча от боли, рвались, но не могли вырваться, и вся сила архидемонов не помогла. Я смог сбежать, и с тех пор только тайно следил за гнездом, ни во что не вмешиваясь. Постойте, удивился юноша. Так принца Теконгов в подвалах этого особняка заключили не вы, а он был заключен здесь. Изумился Архидемон. Я об этом не знал. Так, так, так. Прошелся туда-сюда Рукает. Мне это нравится с каждым мгновением все меньше. Ситуация похожа намного хуже, чем я думал. Демонов просто использовали как презерватив. Прости уж за правду, Тархат. Но кто использовал и зачем? Проклятие! И что нам стоило купить другой особняк? Нет, вылетели как куры во щип. Вы правы, надо срочно отправляться к господину Аньехи. Однако делать этого не понадобилось. Исходящий нетерпением второй секретарь королевской канцелярии, которому никто не удосужился сообщить о результатах схватки на площади, сам нанёс визит в дом Призраков. Об этом сообщил Кузма через имплант. Пусть его проводят сюда. распорядился Артём. Не прошло и 5 минут, как появился господин Аньехе. При виде высшего демона с одним расколотым рогом, он вытаращил глаза и отступил на шаг. "Добрый день, уважаемый", поприветствовал его юноша. "Прошу не беспокоиться, Тархат Шагаит проиграл схватку и принёс мне клятву 20 сил. Так что он безопасен. Тем более, что у него имеется очень интересная информация". Мы как раз собирались навестить вас, чтобы сообщить её, но вы сделали это первым. Вот как успокоился второй секретарь. Что ж, пусть так. Но прошу сообщить, какое отношение ваш новый подданный имеет к интересующему нас заговору. Я один из его организаторов, не стал скрывать Архидемон. Однако выяснилось, что на самом деле я был всего лишь марионеткой. После чего они с рукойедом поведали о своих выводах. Господин Аннехи внимательно выслушал их, поджав губы, затем тихо выругался: «Опять эти проклятые призраки!» – пробурчал он. «Какие еще призраки?» – насторожил Сартьем. «Я расскажу», – хмуро пообещал второй секретарь. «Ваши васалы все равно сами вышли на них. Еще не совсем, но еще пара выводов, и они поймут, что дело не чисто». Можно видно. Юноша через имплант распорядился принести, и через пару минут появился дроид Стюарт с подносом, на котором стоял кувшин и серебряный кубок. И то, и другое было местным из запасов особняка. Летающий шар с подносом несколько удивил гостя, однако Видо его не подал, только что-то быстро записал в блокнот, вынутый из пространственного кармана. Видимо, отметил очередную загадку, связанную с лордом Даром. Жадно выпив целый кубок вина, господин Аньехи довольно долго молчал, что-то обдумывая. Вид у него был крайне недовольный. Значит, даже архидемона оказались всего лишь разменной монетой, констатировал он. Это говорит о том, что снова отметились те, о ком предупреждал принц Тиконг. Поэтому его и хотели устранить, и вполне успешно устранили. несчастное, трясущееся, полностью сумасшедшее существо, в которое он превратился после 30 лет одиночного заключения, не имеет ничего общего с блестящим учёным, разведчиком и дипломатом, которого я помню. Но он сделал главное. Он успел предупредить и распространить информацию по многим источникам. Так что его устранение только притормозило начатое расследование, но не остановило его. Хотя около 10 лет было потеряно. Пока проверяли информацию, пока начинали принимать меры, пока изымали первых зомбированных, нагадить нам успели изрядно, и не только нам. Этой силе, похоже, чем-то мешает само существование мира сплетения как такового. Даже так нахмурился Артём. Но что это за сила? В том-то и дело, что мы до сих пор этого не знаем. Тяжело вздохнул второй секретарь. Поэтому и прозвали её представители призраками, чем-то существующим и несуществующим одновременно. Известно только, что некие силы заинтересованы в разрушении любого маломальски упорядоченного общества в миросплетении, если только оно не совершенно звериное. Причём действуют эти силы зомбированием, тайным подчинением разумных. Ваш вчерашний друг Может внезапно стать лютым врагом, при этом притворяясь, что остался другом. Справиться с таким может только клятва на жезли древних. На поклявшихся на нем зомбирование не действуют. Однако после него они испытывают сильную головную боль в течение нескольких дней, причем лекарства не помогают. Значит, ментальное воздействие было очень сильным, заметил Тархат. Меня, похоже, также пытались зомбировать. Помню несколько дней страшной головной боли ещё в родной реальности. Даже целитель Асигард один из трёх архидемонов клана был целителем. Не понял причины, но я никому клятвы не давал. Почему же их постигла неудача? "Вы архидемон", усмехнулся господин Аньехи. "Видимо, они с вашими сородичами мало сталкивались. Потому После неудачного воздействия они стали действовать опосредованно. Вам подбросили идею отправиться именно сюда, и вы это сделали. А вот потом им удалось заморочить вам головы идеей захватить совершенно ненужную вам власть. Но после неудачи вы опомнились и начали действовать самостоятельно, что для кукловодов оказалось вредным, и они решили вас устранить. На удалось только одолеть остальных двух архидемонов, а вы ушли. Возможно, вы не знаете, но остальные ваши коллеги по заговору тоже исчезли, и найти их не удалось. Выяснить, кто заключил в подвалы дома призраков принца Тиконга, тоже не вышло. Так что мы по-прежнему почти ничего не знаем. А самое главное не знаем, откуда ожидать удара и каким он будет. Есть кое-какие подозрения, но не более того. Мне кажется, заговорил рукоед, что гнездо демонов, эти самые призраки собирались как-то использовать и сейчас очень недовольны тем, что оно им не досталось. Так что удара прежде всего следует ждать по нам. Причём наши воины, а у них обострённая интуиция, утверждают, что ощущают чьё-то нехорошее внимание и ждут атаки. Мы-то объёмся, вот только этот бой может дорого обойтись городу. Дело в том, что наше оружие слишком мощное, но если будет нужно, мы его применим. Начальнику охраны, капитану Неприваде, отданы на этот счёт жесточайшие приказы, и он их выполнит. Очень может быть, что и на вас, помрачнел второй секретарь. Мы также ожидаем атаки на арсенал, есть признаки этого. Боюсь, что дело может идти о кровавом бунте черни, под прикрытием которого призраки займутся своими делами. Мы пытаемся остановить бунт, но ячейки бунтовщиков возникают словно сами собой везде, причём не связаны друг с другом. Даже самая тщательная проверка не выявила никаких связей между ними. А значит, дело в прямом зомбировании, поскольку бунтовать вдруг начинают самые благополучные даже богатые люди. И как с этим бороться, мы не знаем. Будем крайне признательны, если вы подскажете способ. К контролю бы обратиться, вздохнул Артём. Такие дела однозначно в его компетенции. Да только где этих контролирующих искать, особенно если тут безумные барды подвязываются. Контроль? Сехались к переносице глаза господина Аньехи, судя по его виду, он был не просто поражён, а потрясен до основания души. Контроль. Благодарю. Нам просто в голову не приходило обратиться к ним. А какая структура контролирует мир расплетения? Поинтересовался юноша. Понятия не имеем, развел руками второй секретарь. Но в разное время бывали у нас здесь и безумные барды, и аргаид, и темные братья, и лонгай ораз, и даже эрсай как-то раз заглянул. Вот встреча с последним повторять бы не хотелось. Но как раз сейчас в Таланге, в курортном Харвести на восточном побережье, гостит безумный бард. Мы это поняли по его невероятным концертам, кроме безумцев никто такого не устроит. Люди плачут и смеются от его ни на что не похожих песен. Мы заверили контролирующего в невмешательстве, на что он ответил, что если срочно потребуется помощь, то можем обращаться. Благодарю за подсказку. С ним сегодня же переговорят. Кстати, раз уж мы начали откровенный разговор, то это именно бард первым посоветовал не досаждать вам. И все-то знаешь, что я здесь, скривился Артём. Но ладно, хотелось бы посмотреть на безумного барда. Я о них только читал. Интересно, как его зовут? Имя непривычное. Виктор, ответил второй секретарь. А фамилия случайно не Цой, пошутил юноша. Именно так, подтвердил господин Аньехи. Что? Чуть не упал от такого известия Артём, у него затряслись руки. Увидеть вживую человека от чьих песен он и сейчас сходил с ума, был чем-то невозможным и потрясающим. В какой-то из фантастических книг писалось, что лидер кино стал безумным бардом. Что ж, ничего удивительного. Вот уж кому прямая дорога к ним. Так от отцою, вот только стоит ли его тревожить? Юноша не знал, но очень хотелось. Это гениальный поэт и музыкант моей родины, пояснил он удивленному второму секретарю. Он погиб совсем молодым, но успел сделать столько, сколько прожившим в пятеро больше и не снилось. С момента его смерти прошло много десятилетий, но его песни любят, поют и слушают, и помнят последнего героя. К безумцам всегда уходят лучшие музыканты, улыбнулся господин Аньехи. Одного нашего гения тоже не раз видели после гибели, причём видели с гитарой со световыми струнами в руках. Это главный признак, кивнул Артём, который раз поражаясь про себя, насколько прозорливыми бывают земные фантасты. Внезапно стена напротив пошла туманными волнами, и оттуда вышел человек, очень хорошо знакомый Артёму. По множеству просмотренных клипов группы кино он окинул взглядом собравшихся, мягко, слегка стеснительно улыбнулся и негромко сказал: «Услышал, что поминают меня недалеко. Вот пришел посмотреть, кто тут. О, молодой Авари. Здравствуй. Давно я никого из вас не видел. Да я вижу долгожданный восьмой. Господин Аньяхи, услышав, кем является лорд Дар, неслышно замычал с выпученными глазами. Затем заткнул себе ладонью рот, чтобы не выругаться от полноты чувств. Теперь ему очень многое стало понятным. Аварий новый, восьмой, молодой и неопытный. И если с ним что-то случится в Таланге, то взрослые и с него, и с караля так спросят, что мало не покажется. Добрый день, расплылся в улыбке Артём. Очень хочу ваш автограф. Я от ваших песен Сوما сходил ещё дома на земле, особенно от этой. Соседи приходят, им слышится стук копыт, мешают уснуть, тревожит их сон. Те, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасён, те, кто спасён. Ты из земли из России? тоже улыбнулся Виктор. Вот уж не ждал здесь земляка встретить. Надо же, аварии из наших. Я сначала в Таорскую империю угодил, а потом только сюда. Всё ещё продолжал глупо улыбаться молодой странник. Кстати, я все ваши клипы, которые помнил, оцифровал с помощью Искина. Да? Оживился безумный бард. Даж записи? Конечно. Спасибо. А что тут у вас случилось? Ему подробно рассказали, контролирующий молча выслушал, задал несколько уточняющих вопросов и надолго задумался. Потом попросил подождать, достал из воздуха гитару со световыми струнами, сыграл на ней сложнейшую партию, после чего исчез, оставив на полу несколько капель крови, брызнувшей из носа. Появился он довольно скоро и довольно хмурым. Некоторое время молчал, затем негромко сказал: "Кое что они нарушили". Я указал на это и перекрыл им возможность прямого воздействия. Но в остальном они, к сожалению, в своём праве. Раз вы знаете, кто мы такие, то знаете, что контроль подчиняется очень жёстким законам и правилам. Эти увы, ничего не нарушили. Ну, почти ничего. Во всём беда. А значит, я не имею права на прямое вмешательство. Как я уже говорил, открытое зомбирование и мотты не запрещено, чем они были крайне недовольны. Но в остальном я ничего сделать не имею возможности. И они это прекрасно понимают. Но взтревожены тем, что на их действия обратили внимание. Очень не любят публичности, всегда действуют из-под тешка. А кто они? закусил губу Артём. Это я тоже не могу сказать, вздохнул безумный бард. Но есть одна тонкость. Я взрослый и опытный бард, не имею права на вмешательство. Взрослый и опытный авария тоже его не имеет. А вот ты такое право имеешь. Его палец соткнулся юноше в грудь. Просто потому, что по нашим меркам считаешься ребёнком. И самое смешное, что справиться с ними ты вполне в состоянии. Но учти, они будут отвечать. Поэтому мой тебе совет: когда выдастся такая возможность, вышвырнуть их за пределы роздания. Им здесь просто не место, а на такое способен только авария. Он ненадолго умолк, мягко улыбнулся и добавил: Воспользовавшись твоим разрешением, я скачал из памяти Кузьмы всю интересную мне музыку и видео. Ещё раз благодарю и прощаюсь. Одну минуту, решился заговорить господин Аньехи. Уважаемый, вы сказали, что зомбировать напрямую они больше не смогут. Значит, спонтанных бунтов тоже не будет, пока они не найдут другой способ воздействия, кивнул Виктор. А они найдут, гарантирую, очень хитроумные сволочи. Их еще никому не удавалось схватить за руку. Всегда соблюдали все законы и ограничения от и до. Теперь будут соблюдать запрет замбировать, зная, что отвечать за нарушение запрета придется. Призраки какие-то. Именно. Вы дали им правильное название. Призраки. Возможно, вы и сумеете выяснить, кто они такие. Но важно совсем не это, а невозможность для них гадить в дальнейшем. Из-за пределов мироздания они точно не выберутся, но отправить их туда, даже для аварии, почти непосильная задача. Почти. С этими словами Виктор помахал рукой, отступил на шаг и скрылся в стене, оставив Артёма размышлять над сказанным. Остальные молча смотрели на него, понимая, что всё теперь зависит от этого мальчишки.